Кейн, отец и Лестер сразу же одобрили этот проект. Оба вполне оценили его достоинство Роберт предложил Лестеру заняться постройкой нового здания. Пожалуй, было бы разумно, чтобы он проводил часть времени в Чикаго. Идея брата пришла с Лестеру по душе, хотя он и понимал, что ему предлагают почти совсем расстаться с Цинциннатией. Это почетно для него, это знак, что он играет видную роль в делах фирмы, притом он сможет поселиться в Чикаго и взять к себе Дженни. Теперь без труда можно осуществить прежний план — снять квартиру для себя и для нее. И он поддержал Роберта. Тот улыбнулся. «Я уверен, что это пойдет на пользу фирме», — сказал он. Так как строительные работы должны были вскоре начаться, Лестер решил переехать в Чикаго немедленно. Он вызвал Дженни, и они вместе выбрали квартиру на северной стороне. Дом стоял на тихой улице неподалеку от озера. Квартира была очень удобная, и Лестер обставил ее по своему вкусу. Он рассчитывал, что, живя в Чикаго, будет слыть холостяком. Ему не придется приглашать друзей к себе. Он всегда сможет встретиться с ними в конторе, в клубе или отеле. На его взгляд, все устраивалось как нельзя лучше. Естественно, что с отъездом Дженни из Кливленда жизнь герхарда круто изменилась. Как видно, семья окончательно распадалась, но сам Герхард относился к этому философски. Он уже старик, ему все равно, где не жить. Бас, Марта и Джордж уже стали на ноги. Вероника и Уильям еще учатся в школе, но можно будет как-нибудь устроить, чтобы они жили и столоварису соседей. Герхарда и Дженни серьезно заботила только одно — Веста. Герхард, естественно, подумал, что Дженни возьмет дочку с собой. «Может ли мать поступить иначе?» «Ты рассказала ему про Весту?» — спросил он, когда был уже назначен день отъезда Дженни. «Нет, но скоро расскажу», — успокоила она его. «От тебя только и слышишь? Скоро да скоро!» — проворчал Герхард. Он покачал головой, слезы душили его. плохо дело Продолжал он, помолчав. — Это великий грех. Боюсь, что тебя Бог покарает. За ребенком нужен уход. Не будь я так стар, я оставил бы девочку у себя. Теперь уже некому смотреть за ней, как полагается. И он опять покачал головой. — Я знаю, — тихо сказала Дженни, — я все это устрою. Скоро я заберу ее к себе. Ты же знаешь, что я ее не брошу. — Но как же с именем, — сказал Герхард. — Девочке нужно имя. На будущий год она пойдет в школу. Люди захотят знать, кто она такая. Не может же вечно так продолжаться. Дженни и сама хорошо это понимала. Она до безумия любила дочку, Постоянные разлуки и необходимость скрывать даже самоё существование Весты были тяжким крестом для Дженни. Это было несправедливо по отношению к ребёнку, но Дженни не видела возможности поступать иначе. Она хорошо одевала Весту, у девочки было всего вдоволь, во всяком случае она ни в чём не нуждалась. Дженни надеялась дать ей хорошее образование. — Ах, если бы она с самого начала сказала Лестеру правду. Теперь, пожалуй, уже слишком поздно. А все-таки Дженни чувствовала, что тогда она поступила так, как было лучше. Наконец она решила подыскать в Чикаго какую-нибудь хорошую женщину или семью, которая стала бы заплату заботиться о Вести. В шведском квартале к западу от Ла-Саль-Стрит она нашла пожилую женщину, которая показалась ей воплощением всех добродетелей, опрятную, скромную, честную. Женщина эта была вдова. Работала, паденная и с радостью согласилась оставить эту работу и отдавать все свое время Вести. Джей не решила, что... Девочка начнет ходить в детский сад, как только удастся найти подходящий. У нее будет много игрушек, хороший уход. Миссис Олсен непременно будет сообщать Дженни о всяком, даже самом легком нездоровье ребенка. Дженни собиралась навещать Весту каждый день и думала, что изредка, когда Лестер будет уезжать из Чикаго, она станет брать девочку к себе. Жила же Веста раньше с ними в Кливленде, а Лестер об этом не подозревал. Договорившись с миссис Олсен, Дженни при первом же удобном случае поехала в Кливленд за Вестой. Герхард в горестном ожидании близкой разлуки был полон тревоги о будущем внучке. «Она должна вырасти прекрасной девочкой», — сказал он Дженни. «Надо дать ей хорошее образование, ведь она такая умница!» Он сказал еще, что следовало бы отдать Весту в лютеранскую церковную школу, но Дженни была не так уж в этом уверена. Время и общение с Лестером привели ее к мысли, что обычная начальная школа лучше любого частного заведения. Не то, чтобы Дженни была против церкви, Но она уже не считала, что учением церкви можно руководствоваться во всех случаях жизни. Да и почему бы ей думать иначе? На другой же день Дженни должна была вернуться в Чикаго. Веста, сгоравшая от нетерпения, была уже готова в дорогу. Пока Дженни одевала ее, Герхард бродил по дому, как непрекаянный теперь Когда пробил час разлуки, он изо всех сил старался сохранить самообладание. Он видел, как пятилетняя девчурка совершенно не понимает, каково ему. Она была бездумно счастлива и безумно болтала про то, как они поедут на лошадке и на поезде. — Будь умницей, — сказал Герхард, поднимая ее и целуя, — смотри. Не забывай учить катехизис и молиться. И ты будешь помнить своего дедушку, правда? Он хотел еще что-то прибавить, но голос изменил ему. Дженни, у которой сердце разрывалось при виде его горя, старалась не выдать волнения. — Ну вот, — сказала она, — если б я знала, что ты будешь так это переживать, она не договорила. — Поезжайте, — мужественно сказал Герхард, — поезжайте, так будет лучше. Он молча проводил их взглядом, потом пошел в свой любимый угол на кухню, остановился там и застыл, глядя в пол невидящими глазами. Один за другим они покинули его. Жена. Бас, Марта, Дженни, Веста. По старой привычке он крепко стиснул руки и долго стоял, качая головой. — Вот оно как! — твердил он. — Вот оно как! Все меня покинули. Вся моя жизнь пошла прахом.